Зачин. Долина Магов. Моление Аглаи Стивенхорст. Малая лампадка горела не ярко, но ровно, вырывая из темноты скорбный лик Спасителя. Икона у Аглаи была редкостной, не то чтобы старинной, но добытой еще ветром Лаейдой отцом Самкера в одном из гибнущих миров, в том, чаша грехов людских перевесила чашу терпения и скорбы Спасителя, и настал час его великого плача. Витар уверял, что снял образ прямо с рабочего стола полубезумного мастера-иконописца, своими глазами видевшего нисхождение Спасителя, видевшего его в оскорбях, ибо, прежде чем спасти души, Приходится провести спасаемых через телесные муки, помогающие очиститься от грехов тщет земного существования. Да, Спаситель приходит, возвещая великую радость освобождения от посмертия, иное бытие, которое невозможно познать даже величайшим магам, в которые можно только верить». Но перед этим людей, эльфов, гномов, иные разумные расы, увы, ждут муки, ибо даже спаситель не в силах остановить исполнение грозных пророчеств, зачастую ведущих в бездну целые миры. И потому он скорбит, ибо даже малая мука малых сих заставляет его сердце полниться болью и скорбью. Аглая метнула быстрый взгляд на соседнюю икону спаситель лишающийся сына образ отца во оплаче потому что он тоже любил и был любим ибо нельзя спасать не пройдя и не изведав все отпущенное судьбой живущему неважно человек ли он гоблин тролль или даже орк спаситель изведал и его избранница чье имя неважно. в этом глубокий смысл ведь ею может и должна стать любая. Спаситель в лице одной как бы любил, как мужчина, всех женщин множество раз и народов. Его избранница была схвачена злобными силами, протеющимися его воле, и подвергнута пыткам, а он не смог ее спасти, ибо принял для себя долю смертного, И в облике, и с душой смертного прошел он свой путь. Он пытался отбить ее обычным оружием, ибо испытывал и гнев, и ярость. И не преуспел. И лишился той, кого любил, и чей лик до сих пор на всех образах всегда изображает под платом. Ведь на ее месте могла оказаться любая. И он потерял своего ребенка. Утренняя звезда, вот кто мог бы по-иному повернуть пути миров и душ, ушел в серые пределы. Аглая молилась. Она просила его сохранить жизнь Кэру, непослушному мальчишке, последнему родному существу, общей с ней Аглаей крови. Ведь он тоже ведает горечь потери. Ведь он вмещает все людские скорби, боли и надежды. Ведь он всемогущ, и настанет час, когда все сущее соединится в нем, в вечной и всеобщей гармонии, представить которую бессилен даже острый разум мага долины. «О, да-да», — горячо шептала Аглая, — «сохрани его, сохрани!» Он не всегда бывал послушным, но он, он хороший мальчик, «сохрани его, пусть он вернется домой». Аглая молилась. Образа молчали.